После медпункта и столовой офицеры направились к своему модулю, разделенному на два одинаковых жилых отсека. Экипаж и на земле был вместе. А самолеты все продолжали садиться, выполнив задачи утреннего вылета. Над модульным городком стоял грохот двигателей. Впрочем, ни пилоты, ни техники, ни специалисты ТЭЧ, ни служащие подразделения обеспечения не обращали на это никакого внимания. Они привыкли к такому еще в России. Возле модуля офицеры остановились, и Пестов спросил штурмана. «Валентине, звонить будешь?» «Нет», — коротко отрезал капитан. Майор удивился. «Почему?» — Я позвоню супруге. Может, и сына с матерью застану. — Ты звони. А мы поссорились. — Не понял. — Погоди, ты что, поругался с женой перед командировкой? — Что в этом такого необычного? Вон штурман с 017-го вообще развелся. — В смысле? Это Стас Левин развелся? — У нас на 017-м другой штурман не летает. На лице майора нарисовалось крайнее изумление. Он когда-то летал с Левиным и считал, что знал о нем все. Естественно, ему доводилось общаться и с Ириной, супругой капитана. Левины жили по соседству с Пестовыми в военном городке. Жены офицеров дружили. Где-то за месяц до командировки Ира нашла хорошо оплачиваемую работу. Сейчас Пестов вспомнил, что ее не было, когда семьи провожали летчиков на аэродроме. Тогда он не придал этому значения. Мало ли, занята. Стас выглядел нормально, был спокоен. «Что значит «развелись», Костя?» «Ты не знаешь, что означает развод?» Ну, почему?» Штурман взглянул на командира. «Хочешь знать?» «Конечно, ты же мне друг!» «Ладно, тогда слушай. Может, не надо?» «Как-то нехорошо обсуждать данную тему. Стас сам из развода тайны не делает. Раз так, то давай. Ты в курсе, что Ирина устроилась на работу?» «В курсе. А куда устроилась?» «Меня это не касается. Она и Ольге твоей не говорила». Майор пожал плечами. «Может, и говорила, но Ольга мне нет». Ира устроилась в гипермаркет, который на северной окраине города. «Ну и что? Не перебивай!» Она стала продавцом, хотя могла пойти устроиться и на приборный завод, и все же технологический техникум, то есть колледж, окончила. «Да какая разница, Костя?» «Вот и я, Паша, подумал, какая к черту разница?» Надоело, видать, ей сидеть дома и смотреть на молодых матерей, жен офицеров, катающих детские коляски в городке. Однажды не пришла ночевать. Стас звонил на мобилу, она не отвечала, вернее, телефон был отключен. Заявилась с первой маршруткой в половине шестого. «Перегар от нее! Прическа нахрен разлетелась!» Левин, естественно, в чем дело, где была, она ему, мол, все потом, сейчас душ и постель. Это не похоже на нее. Кто знает, что у женщин на уме? Короче, послала она Стаса к черту вместе с его службой. Он дверью хлопнул. Погоди. Это не тогда было, когда он нажрался до потери сознания и попался к командиру полка? Тогда. Но это не важно. Как пришел домой, не помнит, проснулся уже в воскресенье утром. Жены нет, вещей ее новых тоже. Штурман звена, который этажом ниже живет, подсказал, что где-то с полчаса как укатила его благоверное на такси. Он позвонил, думал не ответит, отозвалась, сказала, если в порядке, пусть подъезжает по адресу в коттеджный поселок, надо, мол, серьезно поговорить. Леха из тэч как раз под окном машину поставил, собирался в город, подбросил до центра. В поселок Стас приехал на такси. Ничего, не слабый такой домишка, в три этажа и с охраной. Короче, Паша, не буду тебя нагружать. Оказалось, что Ирина на вечеринке поболтала с хозяином магазина, выпила и поехала к нему домой. Он только развелся с прежней супругой. «Дальше объяснять надо?» «Надо», — ответил Пестов. «Лады». Охранник проводил Стаса в дом. Встретил его эдакой лощеный тип с сеткой на голове. «С какой сеткой?» «Не маскировочной же!» «Ее на мокрые волосы надевают, чтобы не растрепались, или еще зачем хрен их знает. Значит, в сетке на башке, но в костюме». Этот тип представился. Я, дескать, Штирх Эдуард Максимыч. Вышла в гостиную и Ирина в коротеньком эротическом халатике. Базарить было не о чем, хотя мужик что-то пытался объяснить. Стас слушать не стал. Спросил Ирину, согласна ли на развод. Она в ответ, мол, только об этом и мечтала. Левин сказал, что завтра встретимся в ЗАГСе. Он тогда в понедельник отпрашивался, помнишь? Пестов кивнул. Что-то было. Заявление подали, через трое суток их развели. Штирх подсуетился, у него, наверное, связи. Решение Стас не получил. Во вторник нам объявили о переброске сюда. Не до того стало. Так что командир холостой теперь Левин. Удивил. А главное, чего он молчал-то здесь? Поняли бы, поддержали. «А он и не молчал. Странно, что ты ничего не знал. Да и какие, в принципе, проблемы? Жили, развелись. Обычное сейчас дело. Никто не пострадал, каждый остался при своем». «Хорошо, что детей не завели. Верно. Если бы взяли ребеночка из дома малютки, не знаю, что и было бы. Отдавать обратно? Не по-человечески. Ирина взяла бы с собой». «Кто знает, Паша, после того, как она легко слиняла к богатому Буратино, я ни в чем не уверен, а Стасу с детем каково было бы?» «Ничего, мы помогли бы. Вот и вся история. А я ничего и не заметил. Да и хрен с ней, с такой личной жизнью. Все равно, рано или поздно, это подобие семьи расплылось бы. Не было у них любви, так?» «Показуха!» Майор Пестов покачал головой. «Дела!» «А дальше-то что?» «Что дальше?» «Спрашиваешь?» «Ты, конечно, можешь не поверить, но Стас сам мне сказал, что когда увидел первый раз в медпункте докторшу, ту самую, которая осмотр проводит, сердце у него ёкнуло. Он сразу же понял, что влюбился». «Это в Машу Топалову?» Да. «Надо же!» — не успел развестись и тут же влюбился. «Говорю ж, не поверишь!» «Дает, Стас!» доктор Шата знает об этом?» «Откуда?» Но узнает. Левин ей скажет. Он человек прямой. А если она его пошлет, значит, не судьба. Будет холостиковать. Ладно, командир, ты и так узнал то, чего не стоило. Как считаешь?» Ольге надо сказать о разрыве Стаса с Ириной. Дело твое, но я думаю, что она уже в курсе. Ольга сказала бы мне, а зачем? У вас своя семья. А ты чего с Валентиной поссорился? Ерунда, поссорились, помиримся, но звонить первым не буду. От ничего женщина, красивая, молодая, они бы подошли друг к другу. Надеюсь, подойдут. Давай, отдыхай. Штурман прошел в свой отсек. Пестов присел на скамейку перед модулем в тени дерева, какие в России не растут, достал сотовый телефон, посмотрел на часы. Жена работала в школе, преподавала русский язык и литературу. Половина девятого. Дома на час позже. Сейчас занятие, но ничего. «Выйдет из класса, а то потом некогда позвонить будет, не ночью уже после вылета». Он набрал номер. Мобильная связь действовала безупречно, даже лучше, чем внутри города. Послышались длинные гудки. Затем «Алло, Паша! Здравствуй, дорогой!» «Привет!» «Не отвлекаю от занятий. Я на больничном. Что случилось?» «Не волнуйся. Ничего особенного. Немножечко простудилась». Взяла на три дня. У нас сейчас холодно. Напротив, слякоть, дожди. Снег выпал недавно, пролежал всего пару дней и растаял. Непонятно, что происходит с погодой. Ты прошлый год вспомни. То же самое было. Лишь перед Новым годом лег снег. Установился легкий морозец. Помню. Как ты там? Да все хорошо, Оленька. А я новости не пропускаю. В каждом выпуске показывают, как там летаете, бомбите. Генералы объясняют, что и как. Признаюсь, страшновато мне, Паша. — С чего? — Такая же служба, как и дома. Только полетов больше. Да тебя с Игорьком рядом нет. Кстати, как у него дела? Все хорошо, с новой девочкой сейчас дружит. И в кого он такой влюбчивый? В его годы все влюбчивые. Пройдет, как встретит ту... «Единственную. Учеба у него как? С этим порядок. Спорт. Сейчас готовится к областным соревнованиям. По тебе скучает. Мама беспокоится сильно. Мы с ней каждый вечер о тебе говорим. Больше заняться нечем. Мы любим тебя и ждем. Я вас тоже люблю». «Не говорят, когда вернетесь?» «Нет. Даже предположить не могу. А что в свободное время делаешь?» Пестов улыбнулся и ответил. «Отдыхаю. Телевизор смотрю. Здесь и российские каналы по спутнику идут. Видео. Сейчас приму душ и завалюсь спать». «У вас там тепло?» «Я бы сказал, даже жарко бывает. Фруктов полно разных. Толовики виноград привозят, апельсины, мандарины. Недавно на экскурсию ездили». «Далеко?» — Нет, в небольшой городок Хатэ. Там древняя крепость. Местные встречали как родных. — В общем, все хорошо, если не считать, что ты каждый день рискуешь жизнью. — Это сильно сказано, Ольга. — Против нас не работает ПВО, так что летаем спокойно, дорогая. — Скажи, ты в курсе, что мой бывший штурман Левин развелся с женой? — Да. Но узнала об этом недавно. Ирина заезжала как-то. Просто так? Нет, конечно, похвастаться. Говорила, что только сейчас поняла, какова настоящая жизнь. Особняк, прислуга, своя машина, деньги на покупки. А через две недели Эдик, так она назвала своего нового жениха, обещал ей поездку на Мальдивы. Вот как? А чего именно туда? Откуда мне знать? Ирина говорила, там круглый год тепло. Конечно, дорого, но не для ее пупсика. Бунгало в неделю стоит пятьдесят тысяч долларов. Представляешь? Нет. Конечно, с таким папенькой Левин ей не нужен. Говорила, благодарит Бога, что изменил ее жизнь. Нужны, мол, эти гарнизоны. Передай ей, чтоб лоб, когда молится, не разбила а дорогой паркет. «Ты зол? Да, черт возьми! Стас здесь интересы страны защищает, а женщина под бок торгашу, которому родина там, где больше платят!» «У каждого своя жизнь, Паша. Ты меня извини, но это Ирина — сука, обычная подстилка. В нашем доме ей делать нечего. Тебе действительно надо отдохнуть. Вечером позвонить сможешь? Вряд ли». Но если выпадет минута, позвоню. — Отдыхай, Паша, и, пожалуйста, береги себя. Мы все любим тебя, тоскуем и ждем. — Я вас тоже всех люблю и, конечно же, вернусь. Телевизор смотри меньше. Целую пока. Выздоравливай. — Обязательно целую пока. Пестов выключил телефон посидел еще с минуту на скамейке, переговорил с пилотами других экипажей, возвратившимися с боевых заданий и шедшими в модули, затем прошел в свой отсек, разделся, принял душ и лег спать. Он запланировал сон до 14.00, чтобы вовремя явиться в столовую летного состава, но его разбудили раньше. Стук в дверь раздался в час дня. Майор проснулся, приподнялся. «Открыто!» В узкую дверь просунулся сержант-контрактник. «Разрешите, товарищ майор?» «Вошел уже!» «Что произошло?» «Не знаю. Я помощник дежурного по штабу». «Очень приятно. Вас вызывает полковник Грубанов». «Что? Срочно вызывает?» Я передал то, что приказал дежурный. «Понял. Скажи, там через десять минут буду. Разрешите идти? Ступай!» Посыльный ушел. Песто встал, сделал несколько упражнений, влез в форму и пошел в штаб.